часть вторая, и как журавли летят с унылыми песнями, образуя в воздухе длинный строй, так увидел я, летели со стонами тени, несомые этим вихрем. Дант, из ада, песнь пятая. Месяцев за пяти л и за шесть перед тем, как привезли Анатолия к Ивану Сергеевичу, он встал по своему обыкновению в 7 часов утра, Облёкся в халат в е р д е п о м о в о г о цвета, сшитый из платья покойной его матушки, старинной шёлковой материи, которая не имеет свойства изнашиваться, и закурил с особенным удовольствием с вечера приготовленную трубку. Плутус, зевая и потягиваясь, ласкался к нему. Устинья принесла на маленьком подносе кофейник и чашку. День был ясный. Иван Сергеевич чувствовал себя довольным и счастливым. Он хотел попользоваться, может, последним хорошим днем в году и задумал идти в дворцовый сад, жалея только, что для этого ему надлежало отказаться от обоих товарищей своих прогулок, от плутуса и от палки из сахарного тростника. Так-то удовольствия человеческие никогда не обходятся без лишений. Вдруг кто-то застучался в дверь, Устинья пошла посмотреть и воротилась с письмом в руке. Лакеев, богатый ливрей, принес его и ждет ответа. «Пусть подождет», — сказал Иван Сергеевич с своим удушающим спокойствием и начал наливать кофе в чашку. Устроив свой завтрак, систематически размочив для плутуса кусок белого хлеба в сливках, он прочитал записку, вышел в переднюю, сказал Лакею, «Доложи князю, что буду в назначенное время!» И воротился допивать кофе Бармача. «Странно, на что я этому п о в е с е у с т и н ь я Артамоновна, в ы ч и с т и хорошенько кафтан, да приготовь глазетовый камзол, тот, что надевал в Успенье!» В небольшом кабинете, перед большим письменным столом, на вольтеровских креслах сидел молодой человек лет д в восьми. Все формы его выражали атлетическую силу тела, так как все черты лица — порывистую душу. Он был в халате, обнаженная грудь п о д н и м а л а с ь сильно, темные волосы едва виднелись из-под бархатной шапочки. Юное лицо летами было старо жизнью. Страсти и перевороты оставили на нем резкие следы. Протянув ноги на мягкую подушку, Он задумчиво чертил пером бессвязные фигуры и несуществующие буквы. Стол был завален бумагами и книгами. Смотря на них, трудно было догадаться, что за человек князь. Проекты государственных перемен, фасады церквей, сельских домов, конюшен, отчеты из деревень, п р е с к у р а н т ы из магазинов, выписки из романов и выписки из Локко, из м о н т е с к е множество нераспечатанных писем и несколько начатых ответов. Подли лежал развернутый том Шекспира. Казалось, он читал его недавно. Весь кабинет был продолжением этого стола, или лучше, стол был сокращением этого кабинета. На полу стояли превосходные картины, иные в богатых рамах, иные без рам, многие обернуты к стене. Несколько вас красовалось без симметрии, одна на окне, другая на мраморной тумбе, третья на камине. Большие бронзовые часы Нортона спокойно отдыхали, незаведенные. И груда книг, б о л ь ш е й частью английских, смиренно лежала на ковре, которым был обит весь пол. Прислонившись к стене, стоял заржавевший кухенрейтер. Черкесский кинжал висел возле каких-то остатков астролябии, Наконец, бюст Сократа со вздернутым носом и бюст кардинала Ришелье с повислыми щеками смотрели друг на друга, отделенные темным мраморным приапом с козлиной ногой, с козлиной бородой и сладострастным выражением. Вскоре князь бросил перо, облокотился на обе руки и неподвижно вперил свой взор на висевший перед его глазами вид Венеции. Смотрел ли он на него или нет, не знаю, но скорее нет, ибо видно было, что он чем-то очень занят. Цвет лица его менялся, и он часто проводил рукою по лбу, как бы желая отогнать думу или стереть воспоминания. Тихо отворилась дверь, и взошедший к а м м е р д и н е р доложил о приходе Ивана Сергеевича. Проси, с и сказал князь, не переменяя положение, и через минуту взошел Иван Сергеевич с своим спокойным видом, на который князь бросил взор зависти и упрека».